Муньеке Чанг на Барбадосе нравилось. Отель был уютным и красивым, погода тёплой, но без изнуряющей жары, да и мужчина её был довольно страстным, всегда готовым ответить на её желание, хотя ей после первого же раза стало понятно, что и с ним ей не суждено испытать того великого оргазма, о котором она мечтала всю жизнь». Эта поездка стала для неё наградой за все те бесконечные мытарства, которые ей пришлось пережить в последнее время, когда клиенты в её постели сменялись с такой быстротой, что она уже даже не пыталась запоминать лиц. А посему она почувствовала страшное разочарование, когда явился посыльный с телеграммой, прочтя которую домиан Сентена тут же переменился. «Я вынужден уехать», — сказал он. «Ох, нет, как мне было хорошо». «Да, мы прекрасно провели время, но моё дело не терпит». «Задержись ещё хотя бы на пару дней». «Сожалею». Казалось, что сейчас с ней говорит человек, которого она видит впервые. Было очевидно, что мыслями он далеко от острова. «Ты можешь остаться, если хочешь. Я постараюсь управиться как можно быстрее, но сказать наверняка, сколько буду отсутствовать, не могу». «Я не хочу возвращаться в бордель. Пока нет». «Тогда оставайся». Он положил на ночной столик пачку банкнот. «С этими деньгами ты можешь провести здесь две недели. А теперь сделай мне одолжение. Пожалуйста, узнай, как быстрее всего добраться до Гваделупы». «Ты не хочешь, чтобы я поехала с тобой?» «Нет. Хочу, чтобы ты меня дождалась здесь и вела себя как хорошая девочка». Он показал на телефонный аппарат. «Позвони, пожалуйста». Муньека Чанг взялась за телефон, поговорила с администратором и, уже опуская трубку, сообщила. «Рейс послезавтра. Но если тебе очень нужно, то они предлагают взять напрокат самолёт». «Пусть самолёт ждёт меня завтра в восемь утра в аэропорту. И будь повеселее, так как я хочу сводить тебя в самый лучший ресторан на острове». и правда То была удивительная ночь. Они ужинали и танцевали при свете свечей на берегу спокойного Карибского моря. Это была ночь, достойная миллионера. Прекрасная женщина, прижавшаяся к его груди, лучшая шампанское, роскошный ресторанный зал. Деньги Кентеро из Массаги утекали, как вода, и предки ныне покойного Дона Матиаса должно быть не раз перевернулись в своих гробах — Не для того они из года в год возводили свой дом, упорно кладя камень на камень. Не для того ухаживали за виноградными лозами, поливая их своим потом и кровью, чтобы те принесли сочные плоды, из которых потом можно было бы сделать вино, слава о котором в один прекрасный день разнеслась по всему архипелагу. За свой успех они заплатили дорого, и теперь должно быть на том свете – скрежетали зубами от злости однако на земле уже не осталось ни одного из кинтеро щедро напоивших землю своей кровью им на смену пришел бывший легионер жестокий убийца сын неизвестного отца и матери воровки проводящий время в компании проститутки негры в красных рубахах хряна били в обрезанные бедоны выбивая немудрённый мотив Когда же ансамбль уставал, из темноты пляжа тут же возникали три гитариста и одна мулатка, которые играли с не меньшим энтузиазмом. «Если бы ты не была законченной шлюхой, я бы взял тебя на лансаротте», прошептал ей Дамиан синтено когда гитаристы заиграли что-то нежное и танцующие ещё сильнее прижались друг к другу. Весёлый смех Муньек Чанг звёздами рассыпался по спокойной глади ночного моря. А что, на лансарот и шлюх не пускают? Или там своих хватает с избытком?» «Дело в том, что я не похож на твоего мужа. Я бы влепил тебе пулю в ту же секунду, когда бы увидел, как ты кувыркаешься с кем-то из работников моей Гассиэнды». «И насколько велика твоя Гассиэнда?» «Пока не знаю». Она слегка отстранилась и посмотрела на него удивлённо и весело. «Пока не знаешь?» «Как неожиданно! У тебя что, действительно есть гасиенда, или ты водишь меня за нос?» «Есть гасиенда», — ответил Демиан Сентено, вид у него при этом был чрезвычайно серьёзный. «Я только что получил наследство, и теперь мне нужно лишь уладить небольшое дельце, чтобы стать её полноправным хозяином. Тогда-то я и узнаю, насколько большая гасиенда мне досталась и как много денег лежит у меня на счету». Муньека Чанг хитро улыбнулась. «И что за дельца ты должен уладить? Грохнуть другого наследника?» «Вовсе нет». Он сильно прижал её к себе. «Когда-нибудь, если решу всё-таки взять тебя с собой на Лансаротто, я тебе обо всём расскажу». «А кто тебе сказал, что я собираюсь ехать на Лансаротто?» — спросила она, как ни в чём не бывало. «Я не знаю, где он находится, но мне кажется, что мне там не понравится». Она легко укусила его за ухо и прошептала. «Мне с тобой хорошо, но не знаю, дождусь ли твоего возвращения. Возможно, дня через три я встречу мужчину, а может и женщину, кто знает, и уеду, куда глаза глядят. Я всегда была такой и хочу оставаться такой и впредь». «Неужели ничто не заставит тебя измениться?» «Возможно, будь у меня ребёнок, я бы и переменилась. Но у меня никогда не будет детей. Да мне не хочется, честно говоря, привязываться к малышу. Мне нравится таскаться из постели в постель и из борделя в бордель». Она взяла его за руку и повела к столу, где наполнила его бокал шампанским, а потом подняла свой. «Выпьем за нас». За эту ночь, за твоё возвращение и за то, чтобы мы всё-таки встретились. Когда Дамиан Сентено поднимал бокал, он уже знал, что никогда больше не вернётся на Барбадос, потому что Муньека Чанг никогда не станет дожидаться его здесь. Очарование момента развеялось. Их короткая совместная история подходила к концу, и в тот момент, как он покинет остров, каждый из них пойдёт своей дорогой. Всю эту ночь они неудержимо предавались любви, будто действительно любили друг друга, но были обречены судьбою на расставание. Муньека Чанг снова молилась, желая испытать великий оргазм, но снова её ждало разочарование. Затем, с первыми проблесками рассвета, ещё пока едва различимого, Демиан молча оделся, взял свой саквояж и вышел из отеля. Шумный синий-белый двухместный самолёт разогревал двигатели на краю взлётной полосы. Пилот, толстый бородач в надвинутой на уши зелёной фуражке, перехватил багаж Сентено, швырнул его куда-то назад и знаком предложил ему садиться. Уже через десять минут они летели над океаном. Самолёт отчаянно тарахтел, его трясло и подбрасывало, словно автомобиль на ухабах, А в крови Сентена ещё бежала шампанское, однако ему каким-то чудом удалось уснуть. Проснулся он в тот момент, когда шасси врезались в землю в аэропорту пуэнта питер С этого момента он уже ни разу не вспомнил о Муньеке Чанг и о проведённых с ней счастливых часах, полностью сосредоточившись на том, что волновало его по-настоящему. Он твёрдо намеревался разыскать семейство Пердома-Марадентро, как можно скорее покончить с ним и исчезнуть без следа. Когда самолёт остановился и был заглушён мотор, он вытащил из внутреннего кармана жакета пачку банкнот и протянул её бородачу в зелёной фуражке. «Жди меня здесь до завтра», — сказал он. «Если к полудню не вернусь, можешь улетать». Пилот пересчитал деньги, Секунду поколебался и, наконец, едва заметно кивнул, а потом произнёс. «Согласен. Буду ждать вас до двенадцати. Потом мне нужно будет улететь. Меня ждут клиенты на Тринидаде». «От самолёта не отходи!» «Не беспокойтесь». Такси его доставило прямо к портовому офису, где комендант Клод Дувивьер сообщил ему неутешительную новость. Его родственник Абелайпер дома исчез в море, и поиски уже прекращены. Однако остальных членов семьи он может найти живыми и здоровыми в доме испанского художника по имени Марко Самбрано, что живёт на Баса -Терре. «Вы не заблудитесь», — завершил он свой пространный рассказ. «Это белый дом с большой галереей, выходящей на море. Стоит как раз на вершине холма, напротив старой крепости». С этими словами... Он протянул ему руку. «Передайте вашим родственникам от меня привет. Они должны ждать вас. Вчера я рассказал Самбрано, и он должен был рассказать вашим родственникам о вас. Теперь они вас, должно быть, ждут не дождутся». Спустя полчаса Дамиан синтенно сидел в портовом ресторанчике перед аппетитным лангустом и бутылкой белого вина «Чес Феликс» и размышлял о том, как лучше всего будет расправиться со своими жертвами а потом по-тихому покинуть остров. Он был совершенно спокоен, его не смущала осведомлённость Марадентро. Конечно, он бы предпочёл, чтобы те думали, будто он уже давно прекратил все поиски. Однако теперь, когда глава семьи мёртв, а Баркас пошёл ко дну, дело представлялось ему и вовсе легче лёгкого. Теперь ему предстояло иметь дело с женщиной, девчонкой и двумя юношами. Сентено подумывал о том, что расправиться нужно со всей семьёй, чтобы избежать проблем в будущем. Он совсем не знал Аурелию Пердома, лишь видел её несколько раз издалека, однако он готов был поклясться, что она будет пытаться мстить за смерть своих детей. «Мне бы не хотелось провести остаток жизни, ожидая её появления», — сказал он себе. «Я должен избавиться и от неё». Намерение его расходилось с заданием, которое дал ему Дон Матиас. Однако это его ничуть не тревожило. К смерти он уже давно научился относиться равнодушно. Тем более, что в глубине души Сентену считал себя не более как жертвой времени и обстоятельств, которым ему приходилось подчиняться. Детство и юность он провёл в нищете, а значит, и выбор у него был небогат — превратиться в бандита или вступить в легион. Он выбрал второе — И по достижении 20 лет убивал уже без малейшего сожаления. Было бы глупо надеяться на то, что после всех тех ужасов и зверств, свидетелем которых ему довелось стать, он научится отделять смерть хотя бы отчасти естественную, наступившую вследствие войны или несчастного случая, или же смерть неестественную, вследствие чьей-то ненависти, жадности или подлости. Он отправил к праотцам столько молодых людей — Одно время он даже служил в расстрельной команде, что эти четыре жизни были для него не более чем галочками в его уже почти бесконечном списке. Конечно, они были людьми, у них были имена и фамилии, были мечты и привязанности, но разве всего этого не было у тех, кто уже много лет гниет в своих безымянных могилах? Проблема, таким образом, заключалась не в том, чтобы убить четырех человек — а в том, чтобы сделать это как можно аккуратнее, а потом смыться. с дна своего чемодана он достал тяжелый револьвер, который на протяжении многих лет был ему добрым другом. Каждый раз, пряча его за рубаху, он чувствовал его ласковые прикосновения, которые успокаивали и возбуждали одновременно. Он попытался подсчитать, сколько счастливых пуль вылетело из его ствола, однако вскоре сбился. И если бы кто-то попросил его подсчитать, сколько человек он убил понапрасну, то он бы тоже наверняка не смог сосчитать, ибо им счёта не было. Однако он вряд ли бы испытал угрызение совести, даже если и задумался бы над собственной жизнью. Скорее всего, он пришёл бы к выводу, что довелось ему жить в жестокое, не незнающее жалости время, когда смерть частенько из злейшего врага превращалась в друга, избавляющего человека, оттягот поистине невыносимого существования. Он не торопясь закончил свой завтрак, попросил кофе, раскурил последнюю гаванскую сигару из коробки, купленной в Лагуаере, и не вынимая её изо рта, вызвал такси, попросив, чтобы его доставили в Фортриче Панса в Басатере. Свой чемодан он оставил в камере хранения в аэропорту и взял с собой только оружие, деньги и паспорт так как собирался, если запахнет жареным, скрыться в одну секунду. Он, словно обычный турист, прогулялся по территории форта и из его северной башни внимательно осмотрел дома, разбросанные на холме. Под описание коменданта подходили два дома. Тогда он нашел удобное место, устроился там и принялся следить за домами, но даже по прошествии изрядного количества времени не заметил ничего интересного. Затем очень медленно он спустился к морю и нашел тропинку, которая взбиралась по холму. Он остановился примерно в 30 метрах от первого дома, укрылся в густых зарослях и стал выжидать. Судя по всему, искал он именно этот дом, так как его действительно окаймляла широкая галерея, а окна его смотрели прямо на крепость. Так он простоял полчаса. Вокруг царила тишина, не было слышно ни голоса, ни звука. Ещё раз убедившись в том, что оружие заряжено, он наполовину расстегнул рубаху, чтобы при необходимости было удобнее выхватить револьвер. Начинало темнеть, и он наконец-то решился бегом преодолеть расстояние, отделяющее его убежище от дома. Рассохшиеся деревянные ступени заскрипели под его ногами, и ему показалось, что этот громкий звук переполошит всех обитателей. Синтенус замер и прислушался. По-прежнему было тихо. Тогда он поднялся до широко раскрытого окна, выходившего прямо на море, и пригляделся. Казалось, что в доме нет ни души. Он вошёл внутрь. В темноте различил контуры типовой мебели, а на стенах — картины, в сумерках превратившиеся в пятна. Он продолжил свой неспешный подъем, добрался до галереи и оттуда разглядел часть стола, заваленного флаконами и кистями. Совершенно бесшумно он отступил в угол и, прислонившись к стене, снова прислушался. Еще раз ощупал револьвер, в очередной раз сказав себе, что в доме никого нет, сделал два шага вперед и оказался посредине террасы. Темнело стремительно, но он тут же различил фигуру огромной негритянки, которая дремала в высоком плетеном кресле. Сентено замер в нерешительности, гадая, стоит ли ее разбудить или нужно вернуться обратно, пока она не проснулась и своими криками не переполошила всю округу. Однако почти тут же он пришел к выводу, что необходимо действовать и действовать стремительно, если он хочет сегодня закончить своё дело и не опоздать завтра на самолёт. Он нажал выключатель, и прямо перед спящей женщиной зажглась электрическая лампочка. Но даже яркий свет не разбудил её, и Дамиан Сентену, отыскав табурет, уселся напротив неё и потряс скрещенные на подоле руки, всё ещё державшие разноцветную шаль, которую она вязала. «Эй!» — позвал он. «Эй, послушайте! Просыпайтесь!» Мама Ша медленно, словно ей это стоило колоссальных усилий, открыла глаза и ошарашенно уставилась на незнакомца, сидящего напротив. «Что происходит?» — спросила она наконец. «Что вам нужно? Я ищу марко Самбрано. Он здесь живёт?» «Да, живёт здесь. Но он ушёл». «И куда он ушёл?» «Спустился в посёлок. Когда вернётся?» Мама Ша внимательно посмотрела на своего собеседника, будто хотела по его лицу прочитать все его мысли и намерения, и после недолгого молчания уверенно ответила. «Понятия не имею. Всё зависит от того, сколько выпьет, или от подружек, которых встретит. Если он схлестнётся с Женевьевой или с Грингой, может провести там целых три дня». «Три дня?» Подобная перспектива ужаснула Демиана Сентену. Он окинул пристальным взглядом террасу, словно надеясь в дальних ее углах найти решение своей проблемы. Он не хотел впутывать негритянку в это дело, но у него не оставалось выбора. «Послушайте, на самом деле я ищу родственников, которые совсем недавно прибыли из Испании. Мне сказали, что они находятся здесь, в доме сеньора Самбрано. Вы их не видели?» Мама Ша задумалась. Она снова внимательно посмотрела на Сентено, чью руку украшала жуткая татуировка, а грудь — не менее жуткий шрам, и едва заметно качнула головой. — Да, я их видела. — Где же они? — Уехали. — Уехали, — повторил Дамиан Сентено, который пока не мог до конца осознать услышанное. — Когда уехали? — Этим утром? — На рассвете. «Куда?» Мама Ша пожала плечами. «Не знаю». «Как не знаете? Вы должны знать, на чём уехали!» Она показала рукой в ночную темноту, в которую до утра закуталось Карибское море. «На лодке?» Марко дал им свою шаланду. «Они уехали, мне кажется, что на Кубу». «На Кубу?» — воскликнул Дамиан Сентено, который всё ещё отказывался верить в происходящее. «Вы уверены?» «Они так сказали», ответила мама Ша. «А может, в Мексику или в Панаму? Кто их знает?» Она посмотрела в сторону противоположную той, куда ушла Грессиэлла. «Совсем недавно их еще можно было рассмотреть на горизонте». С этими словами она потянулась и взялась за свое вязание, давая тем самым понять, что разговор окончен. Клубок выскользнул из её рук и упал на пол к ногам. Она подалась вперёд, пытаясь его поднять, однако тут же остановилась. Ещё бы, с её-то внушительными формами не так легко будет проделать такой фокус. Тогда она пристально посмотрела на Дамиана Сентено, словно прося его о помощи. Погружённый в раздумья, Сентено не сразу сообразил, чего от него хотят, а когда, наконец, понял, то наклонился вперёд, и протянул руку к клубку. В первый момент он даже не понял, что произошло, и лишь вздрогнул от пронзившей его тело боли. Выпрямившись, он поднял руку к плечу и нащупал над лопаткой в каком-то сантиметре от основания шеи плоскую головку длинной вязальной спицы. Бесконечно удивленный произошедшим, он попытался было что-то сказать, Однако голос его осёкся. Мамаша в ту же секунду вытащила из-под шали вторую спицу и быстрым резким движением, подавшись вперёд всем своим огромным телом, воткнула её в грудь Сентено, там, где билось его сердце. домиан Сентено отшатнулся и в напрасной попытке удержать равновесие на закачавшемся табурете схватился за стол. Тот опрокинулся, На пол полетели кисти, краски и тюбики с растворителем. Потом Сентено понял, что лежит на полу, и тут боль, адская, нечеловеческая, наконец-то настигла его. До конца не осознавая происходящего, он попытался вытащить вторую спицу, которая едва выступала над его грудью. Наконец, тяжело и прерывисто дыша, он прохрипел «За что?» «Почему?» мамаша неподвижная, страшная, совсем не похожая на себя прежнюю, смотрела на него немигающими глазами, в глубине которых разгорался адский огонь. «Потому что она — избранница богов, а ты — зло. Потому что она — дочь Элегбы, а я — самая преданная из ее слуг». Потому что она должна сделать то, что предначертано ей судьбой, а я обязана ее защищать. Как же ты, мерзкая свинья, решился поднять руку на создание, любимое небесами, глупец!» Как только открыла глаза, поняла, кто ты есть. Еще до того, как ты здесь появился, я знала, что ты явишься, потому что Элегба приказала мне остаться здесь и защитить ее дочь. Она покопалась в сумке, вытащила одну из своих огромных сигар и, прикурив, не стала гасить спичку. «Отправляйся в ад, гнусное отродье! Убирайся туда, откуда ты выполз на свет божий!» Дамиан Синтену только тогда понял, что вся его одежда пропиталась растворителем и покрыта краской. В тщетной попытке защититься он попытался опереться на правую руку, вытянув вперед левую. «Нет, пожалуйста!» — взвыл он. «Не делайте этого!» Но мама его не слышала. Она выпустила в воздух струю густого дыма и бросила спичку ему между ног, туда, где разлилось огромное масляное пятно. Превратившись в живой факел, Дамиан Сентена по-звериному взвыл и покатился по полупросторной террасы. Докатившись до края, он с трудом поднялся, перегнулся через перила и рухнул в пустоту, провожаемый безразличным взглядом мамыша.